Короткие рассказы для детей. История девяносто восьмая. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Псалом 67. стих 10 Раньше люди часто выходили на прогулку всей семьей. Маленьких детей везли в коляске, а продукты на целый день везли с собой в небольшой тележке. Одну семью непогода застала врасплох прямо на пути. Сильный ветер с дождем сорвался со шляпу, зонтик матери вывернулся, маленький Петя упал в лужу. Люди обычно недовольны такой погодой и называют ее собачьей. Пастор Флатих не терпел таких выражений. Однажды его пригласили в высшее общество. Он почти всегда ходил пешком и поэтому отпустил приехавшего за ним извозчика. По пути его застала непогода, пошел сильный дождь. В замок графа пастор пришел промокший до ниточки. Слуга тотчас принес ему сухую одежду, ругаясь на плохую погоду. Графиня тоже злилась. «Как раз на мой день рождения такая ужасная погода!» Пастор Флатих заступился за погоду и сдержанно сказал. «Дождь тоже нужен». Но все гости стали еще больше возмущаться и называли эту погоду «собачьей», ругая дождь и ветер. Наконец все успокоились и сели за изысканно накрытый стол. Начали подавать кушанье. Пастор попробовал суп, положил ложку на стол и сказал громко, «Какая противная еда!» и перестал есть. Графиня от неожиданности уронила ложку в суп, покраснела от злости, Но ничего не сказала. Вскоре слуга принес другие блюда. Пастор Флаттих положил себе кое-что на тарелку, попробовал и отложил вилку в сторону со словами Настоящий собачий корм. Терпение графини лопнуло, и она возмущенно сказала: Господин пастор, наверное, так разбалован, что дары Божьи. Ему не нравятся. «А, теперь и вы попались на удочку, милостивая госпожа. Вы обижаетесь, если я недоволен едой, которую даже не вы сами приготовили. А как я должен молчать, если вы обзываете погоду, которую сотворил Бог? Я употребил те же самые слова, какие вы употребляли, ругаясь на погоду, которую создал Бог». «Или погода – не Божий дар?» Графиня поняла обличение и извинилась. Пастор попробовал все блюда и хвалил вкусно приготовленную еду. Потом он помолился и поблагодарил Бога за пищу. «Дорогие дети, не будем ворчать, если погода нам не нравится или не подходит». Почти везде люди недовольны погодой. То им слишком холодно, то слишком жарко, то слишком сухо, то сильно сыро. Никогда погода не подходит им. А христиане должны за все благодарить и хвалить Бога. Давайте будем молиться и благодарить всемогущего Бога за все, что Он посылает, за дождь и непогоду. Попросим Его сохранить нас от несчастья при непогоде. Не будем ворчать, если погода нам не нравится».